Колизей В первом веке нашей эры полубезумный император Нерон приказал своим архитекторам Северу и Целлеру построить для него дворец. Постройки дворца, гордо названного Золотым домом Нерона, занимали склоны трех из семи римских холмов – Целия, Опия и Палатина. Территория дворца была так велика, что современники с горечью шутили тогда. Римлянам остается только одно – переселиться в соседний город Вейн. Среди садов Нерон повелел поставить бронзовую фигуру высотой в 12-этажный дом. Это была статуя самого императора в позе прославленного колосса Родосского. У ног гиганта Нерон приказал выкопать озеро и наполнить его соленой водой. Это было как бы море, возникшее по прихоти императора. Дом Нерона был отделан золотом и украшен драгоценными камнями и перламутром. Потолки столовых были покрыты обшивкой из слоновой кости, которая вращалась, чтобы можно было сверху через отверстие сыпать цветы, а сквозь трубки брызгать благовониями. Главная столовая была круглая. Днем и ночью она непрерывно совершала круговое движение наподобие Вселенной. Во дворце находилась модель окружающего мира с городами, пашнями, садами, а над главным зданием дворца была сооружена вращающаяся сфера потолка с нарисованными звездами. После самоубийства Нерона в 1998 году император Веспасиан Флавий разрушил дворец, расплавил статую, а на месте искусственного моря заложил фундамент гигантской эллиптической чаши, способной вмещать до 60 тысяч человек. Это сооружение должно было показать Риму, что новая династия Флавиев больше прежней заботится о своих гражданах, и поэтому постройке было дано название «Амфитеатр Флавиев». Но римляне зовут его Колизеем. О том, что здесь было искусственное озеро, напоминает лишь система каналов и шлюзов, позволяющая затопить арену за несколько минут. Свое название Колизей получил от латинского слова «колоссус», что означает «великан». Императоры Веспасиан и Тит, бывавшие на Востоке и находившиеся под впечатлением от громадности и величия египетских пирамид, решили возвести амфитеатр, столь же величественный и грандиозный. Колизей — имел форму удлиненного круга и стоял на 80 арках, над которыми поднимались арки меньшего размера. 240 огромных арок в три яруса снаружи окружают колоссальный эллипс. За ним располагались сводчатые галереи, места отдыха зрителей и бойкой торговли. На первый взгляд, Арк так много, как сот в улье, но при этом однообразия нет. Каждая арка оказывается под другим углом и к солнцу, и к зрителю. На арке по-разному падают тени. Они однородны, но неординарны. Снаружи амфитеатр был облицован мрамором и украшен статуями. Внутри – поднимались 80 рядов зрительских мест. 64 огромных входа впускали в амфитеатр толпу. В нижней части здания располагались места для римских вельмож и трон для императора под высоким балдахином. Потолка не было. Хитроумная система канатов и блоков позволяла натягивать на мачтах парусиновый тент – защищавший зрителей от дождей и палящего солнца. В первом ярусе стояли полуколонные дарические, отдаленно напоминающие Парфенон. Во втором ярусе ионические, немного похожие на Эрехтеон. На третьем ярусе каримские, с кудрявыми украшенными листвой капителями. О происхождении каримских колонн Древняя легенда рассказывает так. В городе Каринфе жила молодая и прекрасная девушка. Она была обручена, и до свадьбы оставалось совсем немного времени. Но свадьбе не суждено было состояться. Девушка внезапно заболела. Вылечить ее не удалось. И вскоре по улицам Каринфа вместо веселой свадебной процессии двигалось в полном молчании траурное шествие. После похорон кормилица девушки собрала все драгоценности и безделушки покойной, сложила их в корзину, прикрыла крышкой и отнесла на могилу. Пришла весна. Из земли пробились ростки аканфа. Сквозь плетенное дно они проникли в корзину. Но тяжелая крышка не позволяла им расти вверх. И тогда тонкие завитки растения стали изгибаться по сторонам. Случайно в некрополь зашел известный скульптор Каллимах. Обрамленная листьями корзина показалась ему такой прекрасной, что он перенес этот рисунок на капители колонн. В проемах второго и третьего этажей выстроились ряды статуй, высеченных из белоснежного мрамора. Они поражают художественностью исполнения, а также величиной, количеством и богатством материала. Если в Парфеноне статуи повествуют о красоте и совершенстве свободного человека, то в Колизее они прославляют непреклонную силу, поставившую их правильными рядами, в одинаковых арочных проемах вдоль бесконечного эллиптического фасада. Арена Колизея имела деревянный, обычно засыпаемый песком, пол, который мог опускаться и подниматься. Иногда она заполнялась водой с помощью проведенного к зданию рукава акведука, и тогда в Колизее устраивались навмахии, Настоящие морские сражения с настоящими морскими кораблями. В честь торжественного открытия Колизея праздник в Риме продолжался 100 дней подряд. Гости съехались со всего света. В народ бросали тессеты, по которым счастливцы получали самые различные подарки, от 10 головок салата до 10 фунтов золота. Публику обносили корзинами со съестным, домашней птицей, печеньем, орехами, финиками, сливами. В Колизее проводили и спортивные состязания. Но недобрая слава сооружения связана с жестокими боями гладиаторов. А в Греции театры обычно строили на луне природы, на склонах холмов, и предназначались они для постановки пьес – связанных с самой жизнью, с ее буднями и суетными проблемами. В Риме театры отгораживались от города стенами, замыкались высокими многоярусными сценами. В них шли по преимуществу комедии, но даже и их публика не всегда могла досмотреть до конца. Комедиограф Теренций сообщает, что когда шла его свекровь, внезапно объявили о представлении в амфитеатре гладиаторских боев, и зрители, сорвавшись с места, ринулись туда. Все главные развлечения римлян – гладиаторские бои, травли зверей, охоты – устраивались в амфитеатре. Это была самая настоящая битва жизни и смерти. После каждого боя победитель уходил с наградами – а побежденных, если в них еще теплилась жизнь, по требованию зрителей могли помиловать или добить в специальных камерах смертников. Сколько несчастных погибло здесь страшной смертью, унося с собой образ огромной, бесчеловечной, ревущей толпы? Сколько тысяч диких зверей здесь было убито? Довольно часто они были редчайшей породы, завезенные из дальних стран. Посреди Колизея возвышалась статуя Юпитера. Здесь и проходили бои гладиаторов с дикими зверями или между собой. Сюда же выводили и первых христиан на растерзание. Потоками лилась человеческая кровь, для потехи жестокой и развращенной толпы язычников. Это были жестокие зрелища. И многие люди возмущались и выступали против подобных игр, например, Сенека. Но их было меньшинство. Потребовалось целых 200 лет, чтобы отучить народ от этого жестокого зрелища. Сохранилось предание, что зодчий Колизея Гавденций принял христианство и претерпел мучения на площади им же самим построенного амфитеатра. Когда римский папа Григорий Великий встретил послов Юстиниана, пришедших к нему из Византии, как высшую святыню дал он им горсть земли из Колизея, завернув ее в богатые ткани. Арену ограждала от зрителей четырехметровая стена, и в нижних рядах ее, по малой оси, помещались ложи императора, которые подземным ходом соединялись с императорским дворцом на палатине. Здесь же располагались ложи и высших правителей города. После падения Римской империи Колизей начал постепенно разрушаться. В средние века в нем совершались христианские церемонии. Порой он использовался как феодальный замок, а однажды даже был приспособлен под мастерские для изготовления селитры. В конце 13 века Колизей был превращен в каменоломню. Из него были построены дома 23 видных аристократических семей. В xiv 15 веках 6 церквей. В 1495 году из материала Колизея построили канцелярию римского папы, а в XVI веке из квадров Колизея строили мосты. В 1704 году даровой материал Колизея использовали для постройки гавани. В настоящее время на месте исполинского сооружения остался лишь остов великого амфитеатра, и все же руины Колизея до сих пор поражают своим величием.